Мэй. Позднее они бродят по скользкому от дождя городу и забегают в магазины, чтобы обсохнуть. В одном из них, где продаются разные сувениры, Хьюго примеряет шляпу в виде футбольного мяча. — Я похож на американца? — с улыбкой спрашивает он. — Ты похож на идиота, — весело отвечает Мэй. Она выбирает изящный снежный шар с зубчатым силуэтом города для своих отцов. Из-за не всегда стабильной связи в дороге созваниваться было не так просто, поэтому они постоянно писали ей сообщения. «Папа! У меня сломался телефон!» «Мэй! Мне так жаль! Что случилось?» «Папа! Погоди-ка! Уже не важно! Это какое-то волшебство?» «Мэй! В смысле?» «Папа! Мой телефон! Он снова заработал!» «Мэй! Очевидно!» «Папа!» Я решил, что он сломался, потому что сегодня от тебя не было ни строчки. Мэй. Браво. Отличная шутка. Папа. Спасибо. Или я все-таки перестарался с волшебством? Мэй. Нет, получилось очень убедительно. Па. Я только что отправил тебе на почту статью про пенсильванских немцев. Мэй. Отлично, спасибо. Па. Ты еще там? Мэй. В смысле, у телефона? Па. — Нет, в Пенсильвании. — Мэй. — Вообще-то мы сейчас в Огайо. — Па. — Очень хорошо. У меня для тебя есть еще одна статья про сталилитейную промышленность в Кливленде. — Мэй. — Жду с нетерпением. Но из Чикаго Мэй должна им позвонить. Вскоре они с Хьюго устают от бесцельных прогулок и находят узенькую пиццерию с запотевшими окнами. Внутри уже образовалась очередь, ожидающая, когда их посадят за столик и они встают за семьей из трех афроамериканцев — матери, отца и девочки лет двенадцати. Когда семья подходит к администратору, белой женщине, та достает четыре меню. Настрою, говорит ей отец семейства. Администратор зала смотрит мимо него на Хьюга, потом на Мэй, и ей требуется немало времени, чтобы осознать, какую ошибку она только что допустила. На ее лице проступает смущенное выражение, и она быстро убирает лишнее меню. «Простите» торопливо произносит женщина. «Прошу за мной». Мать бросает на Хьюго многозначительный взгляд, следуя за своими мужем и дочерью, и он улыбается ей в ответ, но стоит ему идти, как его улыбка гаснет. Уверена, она не хотела никого обидеть. Пытаясь отвлечь юга, говорит Мэй, но он даже не смотрит в ее сторону. «Ну да», — сквозь зубы отвечает он. «Ты права». Усевшие за столик, они принимаются изучать меню. Но Мэй вдруг понимает, что не может сосредоточиться на еде, потому что у Хьюга явно пропало настроение. «Эй!» — мягким тоном обращается она к нему. И часто такое случается. Он пожимает плечами. «Иногда бывает. Прости!» — говорит Мэй, думая обо всех тех официантах, стюардессах и служителях гостиниц, которые смотрели на нее и ее двух пап и морщили лбы, как будто пытались разгадать крайне сложную головоломку. Конечно, то другое, но она все равно догадывается, что скрывается за этим несвойственным Хьюго каменным выражением лица. Какие чувства кипят внутри под его напускным спокойствием. Мне следовало быть более... Не бери в голову. С силой захлопывая меню, перебивает ее Хьюга. Но когда он поднимает глаза на Мэй, выражение его лица немного смягчается. Просто я привык, что рядом всегда есть люди, которые меня понимают. Ты бы видела Альфи, когда происходит такая фигня. А Маргарет? Так что без них, не знаю. Наверное, мне просто немного одиноко. У Мэй сжимается сердце, и ей становится так жалко его, что хочется взять его за руку, но она лишь кивает. Я понимаю, — произносит девушка, и смотря на вставший в горле ком. Какое-то время они молчат, глядя через стол друг на друга, но тут в животе у Хьюга громко урчит. И еще я голодный. Со смущенной улыбкой говорит он. — Очевидно, — отвечает Мэй, и они снова открывают меню. В тот момент, когда они заходят в отель, опять начинается гроза, и они стоят у окна и наблюдают, как над озером сверкают извилистые молнии. Через каждые пару минут стекло дребезжит от раскатов грома, но Хьюга и Мэй продолжают стоять неподвижно, завороженные яркими вспышками. Мэй косится на Хьюга, вдруг осознав, сколько всего замечает в нем. Ямочки на щеках, когда он улыбается, форма его носа, то, как слегка поднимается низ его футболки, когда он подтягивается, и обнажает коричневую полоску кожи над джинсами. Между ними всего несколько сантиметров, и сейчас это расстояние кажется важным, словно только оно и может помочь им сохранить равновесие. Это какое-то волшебство, правда? Говорит Хьюга, не сводя глаз с окна. Ты про молнии? Нет, про все. Мэй не совсем понимает, что конкретно он имеет в виду, но ей нравится смотреть на его лицо, на то, как мерцают его глаза, на то, как всем своим существом он воспринимает происходящее. «У нас дома почти не бывает таких гроз», — говорит Хьюга, когда очередная вспышка молнии прорезает темноту. На секунду кажется, что мир вывернули наизнанку. Но порядок тут же восстанавливается. У тебя было когда-нибудь такое чувство, что то, что происходит прямо сейчас, в этот самый момент — «Никогда больше не случится вновь. Ты больше никогда не сможешь его повторить, как бы сильно ни старался». Мэй улыбается. Вопрос кажется ей риторическим. Снова раздается грохот грома. Расстояние между ними каким-то таинственным образом уменьшается, и его рука касается ее. Внутри нее что-то переворачивается, но девушка прокручивает в голове напоминание — Он только что расстался со своей девушкой. Фактически, она тоже недавно прекратила отношения. Через неделю они больше никогда не увидятся. Он живет по другую сторону океана. Вся эта затея — чисто деловая сделка. Ей нужно думать о более важных вещах. Только сейчас сложно вспомнить, о каких именно. — Ну что, есть новости о твоем бумажнике? — пытаясь говорить непринужденно, начинает Мэй, но получается фальшиво. Хьюго достает из заднего кармана телефон и отрывается от окна, чтобы взглянуть на экран. Его плечи опускаются. Ничего. Перед тем, как пойти в отель, они заглянули на вокзал, но пропавший бумажник никто не возвращал. Тогда Хьюго написал электронное письмо родителям, попросив взаймы немного денег. «Утешает одно», — мрачно сказал он. «Сейчас там очень поздно, а значит, они вряд ли позвонят мне до утра». Мэй снова думает о собственных родителях и своем обещании позвонить им. Но она не рассчитывала на то, что будет ночевать в одном номере с Хьюга. И на нее наваливается усталость, уже только от одной мысли о том, что ей придется лгать им. Снова. Поэтому она отправляет им еще одно сообщение, заверив, что попытается созвониться с ними завтра утром. Еще рано ложиться спать, не до половины десятого, но, сидя на кровати... Мэй вдруг понимает, что сейчас ей больше всего на свете хочется надеть свою пижаму и свернуться калачиком под одеялом. Где только взять сил, чтобы все это осуществить? Коридорный принес Хьюго раскладушку, но она так и стоит у дверей, сложенная пополам и похожая на огроменный тако. Их рюкзаки поставлены рядом, у ванной комнаты. Хьюго подходит к кровати, и Мэй выпрямляется. Он останавливается у противоположного края, над разделяющим их океаном белых простыней, и улыбается ей. От этой улыбки ее сердце начинает биться быстрее. «Ну что, чем займемся?» Вопрос повисает в воздухе, и несколько секунд Мэй старается придумать подходящий ответ. Однако Хьюка продолжает. «Я думал, не переодеться ли нам в пижамы и не посмотреть ли какой-нибудь фильм?» «Да?» — спрашивает девушка, все еще размышляя над тем, как это сделать. Но тут он подходит к раскладушке и откатывает ее в пространство между изножьем кровати и комодом. Мэй, обрадовавшись, что, наконец, можно заняться реальным делом, бросается ему на помощь. Закончив с раскладушкой, они по очереди переодеваются в ванной. Когда Мэй возвращается в комнату, в пижамных штанах и футболке с надписью «Будущее за женщинами». Оказывается, что все это не так уж и жутко, как ей казалось. Хьюго доброжелательно улыбается ей и уходит чтобы надеть свою футболку и штаны с изображением резиновых уточек, в которых ночевал в поезде. Он гасит свет и залезает на раскладушку. Мэй, привалившись к подушкам в кровати, направляет пульт на экран над комодом. «Давай посмотрим что-нибудь страшное», — под очередной раскат грома предлагает Хьюго. «Ночка как раз подходящая». «Я не очень люблю ужастики». «Ну ты же киноман». «Киноман, но при этом большая трусиха». Тогда как насчет комедий? Главное, чтобы ничего грустного. Мы еще не так хорошо знакомы, чтобы ты увидела, как я плачу». Конечно, он шутит. Но Мэй все равно пытается вспомнить, когда последний раз плакала во время просмотра фильма. Обычно, и неважно, с кем она сидит перед экраном, бабулей, приянкой или даже родителями, она только передает коробку с салфетками. И ей становится интересно, как именно это ее характеризует. Мэй переключает каналы до тех пор, пока не находит старый фильм. Убийство в Восточном экспрессе? С усмешкой спрашивает Хьюга. Я думал, мы договорились, что на этой неделе в поезде никто никого убивать не будет. Я согласна, но вот Сидни Люмет, наверняка посчитал бы твою версию весьма скучной. Кто такой Сидни Люмет? Мэй даже садится. Телесеть, двенадцать разгневанных мужчин, собачий полдень, не знаю таких. Ты не видел ни одного из этих фильмов? возмущается Мэй. «Тогда какое кино тебе нравится?» «Да, уж, наверное, стоило спросить об этом перед тем, как я сел с тобой в поезд». «Да, этот вопрос кажется куда более важным, чем вопрос про серийных убийц», — соглашается Хьюга. «Я очень боюсь признаваться тебе, но меня с трудом можно назвать кинолюбителем. Я не против сходить в кинотеатр, но мне почти все равно, что я буду смотреть. Все-таки, наверное, я больше предпочитаю смотреть телевизор или читать книги». Помолчав немного, он спрашивает... Теперь ты выставишь меня за дверь». Мэй смеется. «Я думала об этом. Кстати говоря, я с большим удовольствием посмотрел бы твой фильм. Вообще не вариант». «Почему?» «Потому что...» Подыскивая ответ, говорит Мэй. «Потому что теперь, узнав, с чем мы тут имеем дело, я бы порекомендовала тебе посмотреть кучу других фильмов, прежде чем увидеть мой отвергнутый вступительный комиссии шедевр». Она делает звук телевизора громче. Вот, и начнем с убийства в Восточном экспрессе. Пока они смотрят фильм, Хьюго все время ворочается, отчего раскладушка то и дело скрипит и стонет под тяжестью его веса. В конце концов он садится на ней, и его голова загораживает мой экран. Э, -э, -э, э, произносит она, и парень словно ложится под отвратительный скрежет. Прости, я просто так близко лежу, тяжело смотреть. Мэй оглядывает просторную кровать и гору подушек рядом с собой. «Если хочешь, можешь сесть здесь», стараясь держаться непринужденно, говорит Мэй. «Но только пока не кончится кино». «Правда?» Снова сев на раскладушке, спрашивает Хьюго. Мэй пересыхает во рту. «Правда». Кровать оказывается такой огромной, что она почти не чувствует, как Хьюго устраивается с другой стороны. Между ними лежит несколько подушек, но они все равно стараются держаться каждый из своего края, скрестив руки на груди и глядя исключительно в телевизор. И Мэй уже сложно сосредоточиться на детективе, когда Хьюга так близко. Он бросает на нее быстрый взгляд. «Тебе тоже все еще кажется, будто ты в поезде». До этого момента Мэй даже не замечала этого. Но теперь и правда, словно ощущает под собой несуществующее движение. Она кивает в ответ. «Интересно, а завтра вечером нам будет казаться, что мы в гостиничной кровати?» Девушка улыбается. Сомневаюсь в этом. «Кому может понадобиться столько подушек?» Юга скидывает несколько в изножье кровати, разрушив импровизированный барьер. Лежишь, как в зефире. За окном продолжает шуметь дождь, но Май занимает лишь только что образовавшееся между ней и юго пустота. Она снова начинает мысленно напоминать себе, что он совсем недавно расстался с девушкой, что через неделю они больше никогда не увидятся, что он живет по другую сторону океана и так далее, и тому подобное. Оставаться бдительной оказывается очень утомительным процессом. И в мерцающей темноте ее веки начинают тяжелеть. Посреди ночи Мэй просыпается и чувствует, как они лежат совсем рядом. Хотя, может быть, это всего лишь сон.